Я об этом не думал. В прежние времена она говорила все, что придет в голову. Не обдумывала вперед, что скажет. Теперь она его боялась. Губы у нее дрожали, сердце билось. Я сегодня была в монастыре. Слышал. Она заставила себя продолжать. Ты, когда увез меня сюда, правда хотел, чтобы я умерла? Стоит ли вырошить прошлое Китти? Бессмысленно, мне кажется, говорить о том, о чем лучше забыть. Но ты не забыл. И я тоже. Я очень много думаю с тех пор, как приехала сюда.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 что мне некогда особенно о тебе беспокоиться я тут думала может быть монахини разрешать мне поработать у них они слух сбиваются я была бы рада принести хоть какую нибудь пользу работа там нелегкая и не из приятных сомневаюсь чтобы этого развлечения тебе хватило надолго. Ты до такой степени меня презираешь, Волтер? Нет. Он запнулся. Голос его прозвучал странно. Я презираю себя. Они отобедали. Уолтер, как обычно, сидел у лампы и читал. Он читал каждый вечер, пока Китти не уходила спать, а потом шел в лабораторию, под которую приспособил одну из пустующих комнат и работал там до поздней ночи. Спал он очень мало. Был занят какими-то экспериментами. Ей он ничего об этом не рассказывал. Он и в прежние дни не посвящал ее в свою работу. По натуре был необщителен. Сейчас она обдумывала его слова Их разговор кончился ничем. Она так плохо его знала, что даже не могла решить, правду он говорил или нет. Неужели сейчас, когда его существование для нее так бесспорно и страшно, она вообще перестала для него существовать? Когда-то он с удовольствием слушал ее болтовню, потому что любил ее, А что, если теперь, когда он ее разлюбил, слушать ее ему просто скучно? Обидно это до слез. Она посмотрела на него. В свете лампы его профиль был обрисован четко, как камея. Черты правильные, красивые, но всё лицо мало что строгое. Почти злое, до да ужасы неподвижное, Только глаза передвигаются вниз по странице. Кто бы поверил, что это каменное лицо так преображается в минуты страсти. Она-то знала, каким нежным оно может быть, и это ей притило Поразительно, что она так и не смогла его полюбить, при том, что он не только красив, но честен, надежен, талантлив». Хорошо хоть, что ей больше никогда не придется терпеть его ласки. Он не пожелал ответить, когда она спросила, действительно ли он вынудил ее сюда поехать, чтобы убить ее. Ведь он очень добрый. Как мог у него зародиться такой дьявольский умысел? Скорее всего, он только хотел ее припугнуть и расквитаться с Чарли. В это можно поверить, зная его саркастический склад ума, а потом из упрямства или из боязни показаться смешным, решил довести свою затею до конца. Да, он сказал, что презирает себя. Как это понять? Китти снова бросила взгляд на его спокойное, сосредоточенное лицо. «О ней он забыл. Точно ее здесь и нет?» «За что ты себя презираешь?» Спросила она, не сознавая, что говорит вслух, как бы продолжая только что прерванный разговор. Он отложил книгу и задумчиво посмотрел на нее. Казалось, он возвращается мыслями откуда-то очень издалека. «За то, что любил тебя». Она вспыхнула и отвернулась, не в силах вынести его холодный оценивающий взгляд. Теперь она его поняла и заговорила не сразу. «Мне кажется, ты ко мне несправедлив», — сказала она. «Нельзя осуждать меня за то, что я была глупенькая, легкомысленная, пустая. Такой меня воспитали. Все мои подруги были такие. Это все равно, что упрекать человека, лишенного слуха в том, что он скучает на симфоническом оркестре. Разве справедливо осуждать меня за то, что ты приписал мне достоинства, которых у меня не было? Я не пыталась увести тебя в заблуждение, притвориться не тем, что есть. Просто была хорошенькая и веселая. На ярмарке человек не пытается купить жемчуг и соболье манто, а покупает жестяную дудку и воздушные шарики, «Я тебя не осуждаю». Голос был усталый. В ней закипала досада. Как он не может понять то, что для нее стало так ясно, понять, до чего мелкие их личные дела по сравнению со смертельной опасностью, которая над ними нависла, и с той высокой красотой, которая ей приоткрылась сегодня?» Что с того, если какая-то дурочка изменила мужу, стоит ли мужу обращать на это внимание? Странно, что у Уолтера при его уме нет чувства соразмерности. От того, что он нарядил куклу в роскошный костюм и поклонялся ей как богине, а потом убедился, что кукла-то набита опилками, он теперь не может простить ни ее, ни себя». Душа у него изранена. Он долго жил сказкой, которую сам выдумал. А когда жизнь разрушила сказку, решил, что рухнула жизнь. Вот уж правда. Он потому ее не прощает, что не может простить себя. Ей показалось, что он тихо вздохнул, и она вскинула на него глаза. Странная мысль пришла ей в голову так неожиданно, что она чуть не вскрикнула. Может быть, у него, как это говорится, разбито сердце? Весь следующий день Китти думала, а монастыре. А еще через день рано утром, вскоре после ухода Волтера, взяв с собой служанку, чтобы послать за паланкинами, переправилась через реку. Солнце только что взошло, и китайцы, заполнившие паром крестьяне в синих ситцевых рубахах и почтенные горожане в черном, наводили на мысль о душах умерших которых перевозят через реку в царство теней. Оступив на берег они еще постояли на пристани, словно не зная, куда двинуться, и лишь потом, подвое, потрое, стали медленно подниматься в гору. Улицы в этот час были безлюдны, так что город более чем когда-либо казался городом мертвых. Редкие прохожие выступали из утренней дымки, неясно, как призраки, небо было безоблачное, первые лучи солнца лили на землю ласковый свет. В это прохладное, погожее, радостное утро трудно было вообразить, что город задыхается в безжалостных когтях смерти, как человек, которого душит маньяк-убийца, не верилось, что природа, Это небесная лазурь, ясная, как сердце ребенка, так равнодушно взирает на то, что люди корчатся в муках и умирают во власти страха. Когда планкин опустили у дверей монастыря, нищий, лежавший на земле, поднялся и протянул руку за подаянием. На нем были выцветшие бесформенные лохмотья, словно подобранные на свалке. В прорехах проглядывала кожа, Жесткая, шершавая, выдубленная, как козлиная шкура. Босые ноги поражали худобой. Голова с шапкой грязно-серых волос. Запавшие глаза, блуждающий взгляд. Была головой юродивого. Китти в испуге отшатнулась. Носильщики стали грубо его отгонять, и чтобы отделаться от него, Китти пришлось дать ему пару медиков. Дверь отворилась. Служанке объяснила, что Китти хотела бы видеть настоятельницу. Ее провели в уже знакомую душную приемную, где, казалось, никогда не открывали окна, и там она просидела так долго, что уже думала о ней забыли доложить. Наконец настоятельница появилась. «Простите, что заставила вас ждать», — сказала она. Меня не предупредили о вашем приходе, и я была занята. Это мне надо просить у вас прощения за беспокойство. Я, кажется, пришла в неподходящее время. Настоятельница с ласковой улыбкой предложила ей стул, но Китти заметила, что глаза у нее заплаканные. Китти изумилась. У нее осталось впечатление, что к земным горестям эта женщина относится спокойно. «У вас, наверное, что-нибудь случилось?» Промолвила она осмущенно. «Мне лучше уйти? Я могу прийти в другой раз?» «Нет, нет. Скажите мне, чем я могу быть вам полезна?» «Дело в том, что...» Дело в том, что вчера вечером скончалась одна из наших сестер. Голос ее сорвался, глаза наполнились слезами. Скорбить о ней грешно, я знаю, что ее простая добрая душа отлетела к Богу, она была святая женщина, но не всегда легко побороть свою слабость. Боюсь, и я бываю неразумно. «Мне так жаль», — сказала Китти. «Так ужасно жаль». И всхлипнула от искреннего сочувствия. Она была из тех, что приехали со мной из Франции десять лет тому назад. Теперь нас осталось только трое. Я помню, мы сбили с кучкой на конце парохода. Как это сказать... На носу. И когда пароход выходил из Марсельского порта, и мы увидели золотую статую на церкви Святой Марии Милостивой, мы все вместе прочитали молитву. С тех самых пор, как я приняла постриг, я мечтала, что мне разрешат поехать в Китай но когда земля стала удаляться, я не удержалась и заплакала. Не очень-то хороший пример я тогда подала моим дочерям, ведь я была их духовной матерью, а сестра Сен-Франциск-Савье, та, что вчера скончалась, взяла меня за руку и стала утешать. «Где бы мы ни были, — сказала она, — там и Франция». И Бог. Ее строгое прекрасное лицо исказилось от простого человеческого горя и от усилия сдержать слезы, противные ее рассудку и ее вере. Китти отвернулась. Она почувствовала, что наблюдать за этой борьбой непристойно. Я написал ее отцу. Она, как и я, была единственной дочерью. Они рыбаки, живут в Британии. Для них это будет тяжелый удар. Ох, когда же кончится эта ужасная эпидемия? Сегодня утром у нас заболели две девочки. Спасти их может только чудо. У этих китайцев нет никакой сопротивляемости. Утрата сестры Сен-Франсис для нас очень чувствительна. Работы так много, а нас теперь осталось еще меньше. Наши сестры есть в других монастырях в Китае, они бы приехали с радостью. Я думаю, любая монахиня нашего ордена отдала бы все на свете, чтобы сюда приехать. Правда, отдавать-то им нечего. Но... Это почти верная смерть. И пока мы хоть как-то справляемся, мне бы не хотелось множить жертвы. Вы облегчили мне дело, матушка, сказала Китти. А то я уж думала, что явилась сюда в самую неудачную минуту. В тот раз Вы сказали, что сестрам трудно управляться с работой. Я хотела спросить, нельзя ли мне приходить сюда и помогать им. Что делать мне все равно, лишь бы приносить пользу. Составьте меня мыть полы, и я и то скажу спасибо. Настоятельница улыбнулась веселой улыбкой, и Китти подивилась, как легко эта гибкая натура поддается новым настроениям. Полы вам мыть не нужно. Это плохо ли, хорошо ли, делают сиротки. Она примолкла и ласково оглядела Китти. Милое мое дитя, вы не думаете, что сделали достаточно, приехав сюда с мужем? Не у многих жен хватило бы на это мужество. Да и может ли для вас быть занятие лучше, чем веселить и ублажать его, когда он возвращается к вам после рабочего дня? Поверьте мне, ему тогда нужна вся ваша любовь и забота. Титти трудно было выдержать ее взгляд, строго оценивающий и в то же время насмешливо ласковый. Мне решительно нечего делать с утра до вечера, а когда у всех столько работы, бездельничать просто невыносимо. Я не хочу вам надоедать, я знаю, что не могу посягать ни на вашу доброту, ни на ваше время, но говорю я вполне серьезно, и право же, вы окажете мне благодеяние, если позволите хоть немножко вам помогать. На вид вы не особенно крепкая. Третьего дня, когда вы были у нас, мне показалось что вы очень бледненькая. Сестра Сен-Жозеф даже подумала, что вы, может быть, ждете ребенка. Нет, нет, воскликнула Китти и покраснела до корней волос. Настоятельница рассмеялась негромким серебристым смехом. «Тут нечего стыдиться, дитя мое. И ничего невероятного в этом предположении нет. Вы сколько времени замужем?» «Бледная я всегда, но я очень здоровая, и, уверяю вас, не боюсь никакой работы!» Настоятельница тем временем совсем овладела собой. Она бессознательно приняла свой обычный властный вид и смотрела на Китти, спокойно, словно оценивая ее возможности. Китти ждала и нервничала. «Вы по-китайски говорите?» К сожалению, нет. Вот это жаль. Я бы могла представить вас к старшим девочкам. С ними сейчас особенно трудно, боюсь. Как бы они не отбились от рук. Закончила она на вопросительной ноте. А за больными я не могла бы ухаживать. Я совсем не боюсь холеры. Могла бы ходить либо за девочками, либо за солдатами. Настоятельница уже без улыбки раздумчиво покачала головой. Вы не знаете, что такое халява. Зрелище это страшное. В лазарете санитарами работают солдаты. Сестра только надзирает за ними. Что касается девочек... Нет, нет, я уверена что ваш муж не одобрил бы этого. Это тяжелая, пугающая картина. Я бы привыкла. Нет, это исключено. Мы все это делаем потому что в этом наш долг и наше призвание. Но для вас это вовсе не обязательно. Выходит, я ни на что не гожусь и ничего не умею. Не могу я поверить, что меня совсем нельзя использовать. Вы мужу говорили о вашем желании? Да. Настоятельница поглядела на нее так, словно хотела проникнуть в самую глубину ее сердца, но при виде встревоженного, умоляющего лица Китти опять улыбнулась. «Вы, конечно, протестантка», — спросила она. «Да». «О, это ничего». «Доктор вотсон миссионер, который умер, тоже был протестант?» «Ну и что же?» Он относился к нам как нельзя лучше. Мы ему очень-очень благодарны. Теперь улыбка мелькнула на губах Китти, но она промолчала Настоятельница, видимо, что-то обдумывала. И вот она встала с места. Вы очень добры. Думаю, что я подберу вам занятие. Теперь, когда сестра Сан-Франсис нас покинула, мы действительно не должны отказываться от помощи. Когда вы могли бы приступить к работе? Хоть сейчас. Вот и хорошо. Я довольна вашим ответом. Обещаю вам, я буду очень стараться. Спасибо, что разрешаете мне попробовать. Настоятельница отворила дверь в коридор, но на пороге задержалась. Еще раз окинула Китти долгим проницательным взглядом. Потом мягко коснулась ее руки. Не забывайте, дитя моё. душевный покой можно обрести не в работе или в удовольствиях, Не в миру или в монастыре, а только в своем сердце. Китти вздрогнула, но настоятельница уже вышла из комнаты.